но душа ей светло осветила то слово. Костюм в духе мадам Помпадур. Лазурный, цветочками, кружева, валансьен, серебристые туфли, помпоны. О костюме в стиле мадам Помпадур на днях она так долго спорила со своей портнихой. Мадам Форнуа все никак не хотела ей уступить относительно блондов. Говорила, и зачем это блонды? Ну а как же без блондов?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 «Там, мадам, вам не станут перечить фии, фии, блонды!» И блонды оставили, как оставили, и иные спорные пункты относительно стиля мадам Помпадур. Например, для рук легкая шляпка-пастушки, но без юбки-панье нельзя никак было обойтись. Так и поладили». Углублялись в думы о мадам Фарнуа, Пампадур и Мейсон Трикатонс. Ангел Перри мучительно чувствовал, что опять все не то. Что-то такое случилось, после чего должны испариться и мадам Форнуа, и Мейсон Трикатон. Но, пользуясь полусном, она сознательно не хотела ловить ускользнувшего впечатления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 подпоручик. О двух первых словах ангел Перри до вечера решил твердо не думать, а на третье невзрачное слово обращать внимание не стоило. Но как раз на это невзрачное слово натолкнулась она, ибо только-только успела она порхнуть в гостиную из своей душной спаленки и с совершенной невинностью разлететься в мужнину комнату, Полагая, что муж, офицер, подпоручик Лихутин, как всегда, ушел заведовать провиантом, вдруг, к величайшему ее удивлению, комната этого подпоручика на ключ оказалась запертой от нее. Подпоручик Лихутин, вопреки всем обычаям, вопреки тесному помещению, удобству, здравому смыслу и честности, там засел, очевидно. И тут только вспомнила она безобразную вчерашнюю сцену с надутыми губками, хлопнула спаленной дверью. Он замкнулся на ключ, а она замкнется на ключ. Но, замкнувшись на ключ, увидала она и расколотый столик. «Барыня, вам прикажете в комнату кофей?» «Нет, не надо». «Барин, вам прикажете в комнату кофе? «Нет, не надо». «Кофей барин остыл». Молчание. «Барыня».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 Среди дня тут звонил желтый ее величество Керасир, барон Амао-Омергау, с двухфунтовой банбаньеркой шоколада от Крафта. От двухфунтовой банбаньерки не отказались, но ему отказали. Около двух часов пополудни тут звонил синий его величество Керасир, граф Авен, с банбаньеркой от Бале. Бонбоньерку приняли, но ему отказали.